4. Ангел в столовой понравился им. Инженерша деловито осмотрела его сквозь пенсне и сказала, что он заграничный. «Я рад был». Она благодушно поглядывала. На ней была кофта из синего бархата с блестками, брошь собрание любви и кушак с пряжкой лира. «Вы ездите в крепость?» – спросила она. «По субботам там бывают акафисты». Серж был в зеленом костюме. Он взял меня за руку и, отведя, показал, что застежка штанов у него помещается спереди. «Как у больших?» – удивился я. «Мы поболтали с ним». «Серж», – оглянувшись, спросил я его, – «это ты один раз состроил мне страшную рожу?» Он побожился, что нет. Я был тронут. Отец вышел к чаю, когда гости отбыли. Страшно довольная маман напивала и с хитреньким видом посмеивалась. «Знаешь, — сказала она, — мы условились с ней перечесть вместе Лейкина. Я тоже был счастлив. Оставив их, я потихоньку убрался в гостиную. Там я притих возле печки и слышал, как сыплется хвоя. Фонарь освещал сквозь окно ветку ели, серебряный дождик блестел на ней. «Серж, серж, ах, серж!» — повторял я. Потом мы с маман побывали у них, целовались в передней. Инженерша представила нам свою дочь, гимназистку Софи Самоквасову. «Очень приятно», — сказала Софи. Взяв друг друга за талию, дамы прошли в инженершину комнату, называвшуюся Будуар. «Я пожал Сержу руку. Мы с тобой как Манилов и Чичиков». Он не читал про них. Я рассказал ему, как они подружились и как им хотелось жить вместе и вдвоем заниматься науками. Серж открыл шкаф и достал свои книги. Мы стали рассматривать их. «Вот Дон Кихот», — показал мне Серж, — «он был дурак». Перед чаем Софиса Маквасова потанцевала нам шарфом. «Прекрасно», — рукоплеща говорила маман. «Серж хороший?» — спросила она, когда мы возвращались. «Да, он воспитанный мальчик», — ответил я ей. К Александре же Львовне, когда она к нам забежала, мы отнеслись теперь без интереса. Она обещала достать нам альбом с образцами сарпинок саратовской фабрики. Мы рассказали ей о нашей дружбе с Кармановыми. Через несколько дней мы увиделись с ними на водосвятии. Солнце уже пригревало немного, мы жмурились, стоя на дамбе. Внизу шевелились хоругви. Пестрели туалеты священников, елки темнелись. Когда застреляли из пушек, Софиса Маквасова прибежала откуда-то и притащила с собой инженера Карманова. Ростом он был ниже дам. «Очень рад!» — восклицал он, раскланиваясь. Он был в форменной шапке. На пуговицах у него были якори и топоры. Борода у него была всклокочена и казалась нечесанной. «Водосвятие прошло очень мило», — сказал он, и из-за пенсне подмигнул мне. Прощаюсь, он пригласил меня на железнодорожную елку. Расставшись с ним, мы в пятером прогулялись по дамбе по направлению к крепости. Виден был ее белый собор с двумя башнями. Узенькие они издали походили на свечки. «Говорят, это бывший костел», — рассказала Софиса Маквасова. «Дамы, увлекшись беседой на религиозные темы, отстали». Я разговаривал с Сержем, хихикая. Мимо с солдатом на козлах промчалась какая-то барыня. Мы посмеялись, взглянув друг на друга, и серж научил меня песенке. Мадам фуфу, -фу, голова в пуху, одета по моде, а голова-то в комоде. Отец в этот день был в уезде. Маман за обедом молчала. Приятно задумавшись, она иногда улыбалась. Дни стали заметно длиннее, сказала она. Прикатил человек от Кармановых. Мы расспросили его. Оказалось, что его зовут Людвиг Чеплинский и что он служит в депо. Он отвез меня. Серж с инженером меня дожидались. На том же извозчике мы отправились в театр. Военный оркестр играл там под управлением капельмейстера Шмидта. На елке горели разноцветные лампочки. Инженер сообщил нам, что они электрические. Нам поднесли по игрушечной лошади, и мы послали Чеплинского отнести их домой. Серж бывал уже здесь, он все знал. Он подвел меня к сцене и разъяснил, что картина на занавесе называется «Шильонский замок». «Послушай», — сказал он мне вдруг, — «это я тогда состроил тебе страшную рожу». Потом он поклялся, что это не он был.